Длинноногая красавица с двумя рожками во лбу лениво потянулась, от души зевнула и раскрыла свои прекрасные глаза с красной радужкой. Первым делом она посмотрела на решетчатое окно, за которым была вода, почесала нос из заспертого воздуха и мелодично пробормотала себе под нос. Чертов, подводный мир! Угораздило же меня попасть с этим придурком пять веков назад! Ее хвост с острым лезвием на конце нервно дернулся. — Черт, вы русалки! Как жаль, что до поражения великого демонического царства вас не размазали в первые тысячелетия. Знала бы, что вы живы, то и не сунулась бы в воду. Подойдя к окну, она и не сразу поняла очевидного. А с какого такого хрена она вообще проснулась? Посмотрела на стены, посмотрела на нарисованные на кирпичах руны, коснулась ладонью одной из них и поняла — Защиты башни-то больше нет, однако дышать под водой она и не может, хоть является демоном. Интересно, — проворковала она, — а кто же снес всю защиту этого долбаного озера?